Глава тридцать третья. Королевская семья. До приезда короля у нас было три песчаных часа, то есть три дня. Не густо. Его величество любил скорые визиты, и этот не стал исключением. К счастью, кафетерий был почти готов. Оставались небольшие доделки по интерьеру. Рабочие поднажали и уложились в срок. Все остальные, включая меня, Рорка, Бабулю и Рю, были заняты подготовкой уникальных товаров для королевской семьи. Я подключил даже Ванессу. Ее помощь нужна была на финальной стадии. Она должна была обеспечить меня моделями. Не без труда мне удалось убедить Ванессу принять оплату. Все-таки она тратила личное время на меня, да и деньги для ее семьи не будут лишними. Хоть так я могла поддержать подругу Олесы. В итоге мы все успели, но Яспер и тут подсуетился. На первом этапе ему удалось нас обойти, точнее он так думал. В день Никс мы встречали королевский экипаж на подъезде к к р и в е р д и н у Съехался не весь город, но точно вся его верхушка. Дорога была забита экипажами. Мы приехали пораньше, и благодаря этому заняли место в первом ряду встречающих. Неподалеку от э к и п а ж а я с п е р а Он, конечно, был первым. Видимо, ночевал прямо в экипаже. Надеюсь, он отлежал себе все бока, и шея у него затекла. Ты совсем не нервничаешь, спросила я Урорка, который сидел напротив с каменным выражением лица. Мы сделали все, что могли, и что-то изменить уже поздно. Какой смысл сейчас переживать, произнес он. Завидую твоим стальным нервам, пробормотала я т е р е б я юбку. Сама я, естественно, с ума сходила от волнения. Скоро я встречусь лицом к лицу с самим королем. Мне предстоит очаровать все его семейство. Неожиданно Урорка наклонился вперед, взял меня за руку и произнес. Ты справишься, Олеса. Ты все отлично придумала. Если твой план провалится, я очень сильно удивлюсь. Прикосновение его руки, пусть даже через перчатку, вкупе с подбадривающими словами, оказало на меня магическое воздействие. Рорк Хейден верит м е н я Неожиданно и приятно, чего скрывать. Спасибо. Смущенно улыбнулась я. Рорк не спешил убрать руку, коснувшись меня, он уже не мог разорвать этот контакт. Казалось, это выше его сил. Но вмешалось п р о в е д е н и е в лице голосистого р ю Король! Едет король! – выкрикнул Филин. В прошлой жизни он точно был попугаем. Ни один р ю не заметил приближения королевской свиты. Со всех сторон раздались хлопки, люди покидали экипажи. Чтобы лично встретить его величество, мы тоже вышли и встали в первом ряду плечом к плечу с Яспером. Ванесса и та была здесь. Из нашей команды отсутствовала только бабуля в и я Она ждала нас на фабрике, следила за последними приготовлениями. Надеешься на победу? Усмехнулся Яспер. Зря. Мои маги приготовили лучшие зелья для королевского двора. Заказ будет моим. Зелья? Я притворилась, что з е в а ю прикрыла рот ладонью. Кого сейчас удивишь зельями? Они есть у всех. Яспер побагровел. Мое замечание его зацепило. Мелочь а приятно. Ты, видимо, сделала что-то оригинальное. Фыркнул он. Именно так кивнула. Мое предложение поразит королевскую читу, даже не сомневайся. Он не нашел, что ответить, только сжал кулаки, так что костяшки побелели. Казалось, сейчас ударит, но вперед выдвинулся Рорк, заслоняя меня собой. Если тебе есть что сказать о Лесе, сначала скажи это мне, заявил он. Я спер м г н о в е н н о сник. Одно дело задирать девушку, и совсем другое взрослого сильного мужчину, мага и дознавателя. Но до чего приятно, когда тебя защищают. Определенно в том, чтобы быть мисси с мрачной есть свои преимущества. Пожар ссора угас, не успев разгореться, все благодаря королевскому экипажу. Он как раз подъехал к нам и остановился. л а к е й открыл дверь, и первым из экипажа вышел король Георг Второй, статный мужчина лет пятидесяти с пышной шевелюрой и не менее пышными усами, прям настоящий полковник. За ним показалась королева Мела, невысокая миниатюрная женщина с милой улыбкой. Она мне сразу понравилась. Как и две принцессы примерно моего возраста, чуть старше Криста и немного младше Белла, обе вылитая мать, такие же темноволосые с яркими зелеными глазами и очаровательными улыбками. Увидев наконец королевскую семью во очи, ю я успокоилась. Я сделала правильный выбор, поставила именно на ту лошадку. Об этом говорили н а р я д ы к о р о л е в ы и принцесс. Все трое были одеты изысканно по последнему слову моды. Волосы уложены в идеальные прически, волосок к волоску, и это после нескольких часов пути. Настроих представили королю как владельцев магических фабрик. Яспер подсуетился и завладел вниманием его величества. Точно соловей он заливался своим процветающим производством. Я в их разговор не вмешивалась достаточно одного рорка, а меня больше интересовала женская часть королевской семьи. Ваше величество, поклонилась я королеве. Для меня честь познакомиться с вами. Королева о кинула меня взглядом. Ее глаза задержались на моем платье. Я внимательно следила за реакцией женщины. Ага, зрачки расширились, хороший знак. Как известно, зрачки человека расширяются, когда он смотрит на то, что ему нравится. Кто изготовил ваше платье? спросила королева. Это эксклюзивный пошив в моей фабрике. Я покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя наряд. Принцессы ахнули, и даже ее величество одобрительно кивнула. Тут было от чего ахать. Платье, на встречу с королевской читой, было изготовлено по спецзаказу с применением магии. Оно в прямом смысле слова сияло, а все потому, что в желтую ткань при помощи магии был вплетен солнечный свет. Поэтому золотая вышивка на юбке сверкала и искрилась подобно солнечным лучам. Было немного страшно наряжаться столь ярко, затмить нарядом королеву опасно. Но я проспрашивала ее величестве, и все, кто ее встречал, сходились во мнении, что она умная, и справедливая женщина, настоящая леди. А леди не станет устраивать скандалы за з того, что чьё-то платье лучше её. В конце концов мне надо было привлечь внимание. Сегодня я выступала в роли манекена. Первый мы посетим фабрику господина Омриуса, объявил король. Я сперва все-таки добился своего, но ее не расстроилась. Пусть королева сначала познакомится с фабрикой конкурента. Как правило, лучше запоминается то, что видишь последним. На фабрику я с п е р а Омриуса мы поехали все вместе. Пока Его Величество, сам я, с п е р о р о р к обсуждали дела города, я очаровывала дам. Ириум мне в этом помогал. Принцессы пришли в восторг от Фили, на меняющего окрас, и вскоре мы стали чуть ли не лучшими подругами. Прогулка по фабрике я с п е р а вышла пресной на мой вкус. Нудным голосом лектора он рассказывал о преимуществах своего производства, перечислял достижения и хвалился новыми разработками, которые на поверку оказались просто улучшением того, что уже и так есть. Скучали все, даже король. Да мы вовсе не знали, как себя развлечь. Под конец все утомились. Экскурсия вышла долгой, а Яспер не догадался предложить гостям хотя бы присесть, а ведь они с дороги. У Яспера и фабрика была ему подстать. Идеально занудное, все на своих местах, продумано до мелочей, но без души. Серые стены, унылые лица магов в униформе, стрелки-указатели на полу, прям как в Икее. Все четко, все по плану, без и с к о р к и индивидуальности. Вот настал мой звездный час, пришла пора навестить фабрику Темпус. Едва мы приехали, я пригласила короля с семьей в кафетерий. Предлагаю вам отдохнуть и перекусить с дороги, сказала. А мы тем временем устроим для вас скромную демонстрацию наших товаров. Королева посмотрела на меня с благодарностью. Она и принцесса уже едва держались на ногах. Король тоже был рад выпить горячего отвара и попробовать местную кухню. А вот я с п е р а перекосила. Он не ожидал, что моя ставка на кафетерий сыграет. Эх, недооценивает он простые м и р с к и е радости. Все заняли места за накрытыми столами, а мы с Ванессой улизнули на кухню, где ждала бабуля Ви. Все готово, спросил а я. О да, кивнула она. Тогда начинаем шоу.